— Да говорю же, я ничего больше не знаю. — Врешь. Сильная рука сжала голову мятежника и прижала ее к стене. — Что ты видел после того, как стреляли в цесаревича? — Я не... — Не скажешь. Тогда я узнаю сам. Пленник уставился на бесстрастное лицо лысого опричника, расчеркнутое шрамом, и, закатив глаза, издал леденящий душу крик. Он забился так, будто его резали заживо, но наручники и рука дознавателя держали крепко. Воздух наполнился искрами и запахом озона, от статики волосы на его голове стали дыбом. Вопли длились не больше минуты. Стоило пленнику затихнуть, как опричник отнял руку и быстро надел черную перчатку. Что удалось узнать? Дознаватель обернулся. В комнату вошел еще один опричник с погонами майора. Очень спутанное воспоминание. Он точно видел, кто унес кодекс. И еще у него постоянно всплывало то же имя – Густав. Густав, пфу э, ты. Проверьте всех, кто сбежал из дворца во время штурма. Прошерстите еще раз записи со всех камер. У всех свидетелей проведите обыск. Ваша светлость, да там одни дворяне. Возмущений будет до небес. Пусть возмущаются. Мы имеем дело не просто с предательством и заговором. Это попытка переворота, организованная извне. Всех, кто будут мешать следствию, можно считать соучастниками. Следователь посуровил. От слов дознавателя разил их холодом возможной войны, а тот тяжело опустил руку на его плечо. Им был нужен кодекс, и они до сих пор его ищут, сударь. Если найдут его раньше нас, то их наниматель сделает все, чтобы вывести книгу из России. Понимаете, что на кону? Потенциально один из сильнейших магов империи не мог получить кодекс меньше рангом, чем императорский. Потомки просчитали каждый шаг и ударили ровно после того, как Роман призвал кодекс, но не дали ему заключить контракт. Выходит, кодекс не связан контрактом, он свободен. Дознаватель кивнул. Сейчас это сможет сделать любой, у кого в руках он окажется. Представляете, какая сила сейчас на воле. За нее они убьют кого угодно такой силой не делится». «Понял ваша светлость». «Так что идите и ищите, господин Шапунов. Лично обыщите каждый угол, но найдите зацепки». «Слушаюсь». «А этого...» — он кивнул на мятежника, закатившего глаза. Повиснув на наручниках, прикрепленных к стене, он бессвязно мычал, пуская слюни. «Утилизируем, как остальных вывернутых», — кивнул тот. Дознаватель вылетел из кабинета, а майор взял с высоченной стопки папок с фамилиями свидетелей несколько верхних. «Корсаковы, Жуковы, Вайнеры. С них и начнем».